Как бы ни вели себя эти разбойники, я невольно восхищалась ими. Да и Жорж, хотя у него есть все причины ненавидеть их, ему однажды здорово досталось от зверя. Считал львов самыми умными среди диких животных и уважал их. На четвёртой ночь, когда он и Жорж решили это спать со в лагере, львы сожрали приманку. Пришлось добывать новую. Снова охотники дежурили три ночи и днём. Счёт на пытались выследить убийц. Уставшие охотники опять пришли на одно ночлег лагерь, и опять ль вы воспользовались лучи. Ещё немного, и мы тоже поверим, что это духи святых, а скорее дьяволов. Мы изменили тактику. Сосредоточим над дневной охоте все усилия. Дважды нам удавалось выследить их чаще и подойти совсем близко, и оба раза мы слышали, как они уходят, а взять их на мушку не могли. Тяжко взной согнувшись бродить по туннелям в зарослях, рискуя к тому же столкнуться с носорогом или слоном. Вода в реке заметно пребывала, в горах уже начались дожди, львы обитали на другом берегу, и надо было поскорее перебираться туда, пока еще позволял брод около мертв. Рано утром мы свернули лагерь и подъехали к броду. Замечно вода сильно прибыла. Я воткнула в землю палку для замера, её быстро затопило. Всё же мы решили, что на машинах можно переправиться. Джорш отделил прицеп от Ленд-ровера и снял ремень вентилятора, чтобы не забрызгать водой свечи. На малой скорости он благополучно перебрался через реку. Теперь была моя очередь. Эльса, как обычно, сидела в кузове. Бурный поток стремительно нёс обломки. На полпути мотор закашлялся и заглох. Мы тщетно пытались завести его. Эльцу я выпустила, и она радостно прыгнула в реку и принялась плескаться и ловить плавник. Точно всё это было затеяно ей на потеху. Она с наслаждением топила мужчин, которые, разгружая машину, ходили по шее в воде. Пришлось посадить её на привязь. Мы вынесли вещи на берег и попробовали вытащить грузовик Land Rover. Он угрожающе крянился, а цепей, которые у нас были с собой, не хватало. Мы срочно привязали к ним ремни из бычьей кожи и объединёнными усилиями всё-таки извлекли грузовик из реки. Под бурный аплодисменты вездесущих быбины Волей-неволей надо было разбивать лагерь. Целый день мы сушили имущество: бы и припасы, одежда, лекарства, книги про диант, мотор грузовика, запасные части, постели, палатки всё отсырено. Кэцу никак не могла оторваться от этого матерморстка. Она всё ходила, обнюхивала его и недовольно сморщилась, когда ей попался табак. На другой день река вышла из берегов, и мы перенесли лагерь повыше. В следующую ночь лил дождь, грозя положить конец нашей охоте. Всё-таки мы решили подыскать дерево, на котором можно было бы соорудить махан. Буш на этой стороне был низкорослый, и нам пришлось довольствоваться небольшим деревом мсваки. Его высота только-только позволяла устроить им недосягаемости голодного льва. Джош убил зебру и привязал её к стволу. И, власти немея, он вместе с Джоном скорабкался на платформу. Возможно, львы чувствовали, что наш махан, сколоченный на высоте всего двух с половиной метров от земли, не очень-то надежен, так как через часок охотники услышали рычание обоих разбойников. Один подал голос от брода, от которого было с полкилометра, второй — с другого берега. Первый лев рычал все громче и громче. Он явно был в ударе, от его могучего голоса дрожала платформа. Вдруг Джордж уловил характерные звуки. Хищник рвал тушу, но в кромешной тьме охотники ничего не могли разглядеть. Подождав, пока лев войдет во вкус трапезы, Джон включил фонарик и увидел зверя. Он лежал спиной к охотникам, зарывшись головой в тушу зебры. Неудобная мишень. Но тут лев, потревоженный светом, повернул голову в их сторону. Джордж выстрелил цели с шею. Лев врядку подпрыгнул и бросился на львчонка, издавая горловые звуки. Он был серьёзно ранен. Джош не сомневался, что утром мы найдём в буше мёртвого льва. Как только рассвело, из лагеря пришли два следопыта и все вместе двинулись по следу. Пятна крови исчезли в прибрежной чаще. Но если лев ещё жив, преследовать его опасно. Охотники шли очень медленно, поминутно останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг раздалось рычание, и Джош приметил в зарослях двух львов, которые тотчас обратились в бегство. Похоже, товарищи соединились. Теперь держи ухо востро, ведь подраненный лев не замедлит напасть. Крывавые пятна почти исчезли, а в сумраке Буша трудно было отыскать отпечатки лап. Охотники остановились, разглядывая почву. Вдруг один из следопытов хлопнул Джорджа по плечу и кимнул назад. В пятнадцати метрах от них из-за куста показалась львиная голова. Джордж выстрелил и попал льву в переносицу. Это был крупный самец, два метра восемьдесят пять сантиметров от носа до кончика хвоста. Судя по всему, тот самый, которого они подранили ночью, так как в затылке у него было два пулевых отверстия. Второй ли, видимо, перебрался на другой берег. Джош услыхал плеск воды сразу после выстрела.